Благодарность. Все мы, участники Всемирного экономического форума, осознаем свою ответственность как международная организация государственно-частного сотрудничества, являющаяся глобальной платформой, которая должна помочь определить вызовы, связанные с четвертой промышленной революцией и помочь всем заинтересованным лицам сформировать соответствующие решения упреждающим и всеобъемлющим образом в сотрудничестве с нашими партнерами, участниками и учредителями. По этой причине тема ежегодного совещания форума в 2016 году, которая будет проходить в Давосе Клостерсе, будет посвящена четвертой промышленной революции. Мы преданы принципам конструктивных дискуссий и партнерств по этой теме применительно ко всем нашим инициативам, проектам и саммитам. Ежегодная встреча новых лидеров Всемирного экономического форума, которая будет проходить в Тяньцзине, Китай, в июне 2016 года, также представляет собой возможность для лидеров-инноваторов в областях научных исследований и технологий, Развитие товарно-денежных отношений и контроля, встретиться друг с другом и обменяться идеями о том, как направить четвертую промышленную революцию на всеобщее благо. Я надеюсь, что эта книга послужит учебникам и руководством к действию, вооружив лидеров необходимыми знаниями для преодоления возможных последствий технологических прорывов, а также их понимания в политической, экономической или социальной сфере. Эта книга не появилась бы на свет без активной поддержки и участия всех моих коллег по Всемирному экономическому форуму. Я выражаю всем им огромную благодарность. Особо я хотел бы поблагодарить Николаса Дэвиса, Тьерри Малере и Мел Роджерс, которые были моими основными партнерами на всех этапах проведения исследований и написания книги. Также я благодарен моим коллегам и всем командам, которые внесли свой вклад в конкретные разделы этой книги. При этом выражаю особую благодарность Дженнифер Бланке, Маргарете држеник Ханоуц и саади Азахиди за помощь в работе над главами экономика и общества, Джиму Хагеману Шнабе, Марку Шпельману и Брюсу Вайнельту, работавшими над темами бизнес и промышленность. Доминику Вагрей за участие в работе над разделом охраны окружающей среды. Хелене Лоран за помощь в области взаимодействия с государственными органами. Эспену Барт Эйде и Анне Касперсон за помощь в работе над разделами геополитика и международная безопасность. И Оливье Улье за работу над темой нейротехнологии. При написании этой книги проявились исключительные знания, опыт и навыки всего персонала Всемирного экономического форума, и я благодарю всех, кто поделился со мной своими идеями как в режиме онлайн, так и при личном общении. В частности, я благодарен членам рабочей группы по новейшим технологиям Дэвиду Гляхеру, Ригасу Ханзилакасу, Натали Хатур, Фулвии Монтресор И Оливье Фрей и многим другим, кто уделил немало времени глубокому изучению этих вопросов: Чидьога Акуньили, Клаудио Кокоротчиа, Нико Дасване, Мехрану Гулу, Алехандре Гузман, Майку Хенли, Лихо Джереми Юргенсу, Берни Сли, Алану Маркосу, Адриану Монку, Томасу Филбику и Филиппу Шетлер Джонсу. Выражаю также глубокую благодарность всем участникам сообщества Всемирного экономического форума, которые помогали мне сформировать мое понимание Четвертой промышленной революции. Выражаю особую благодарность Эндрю Маккафи и Эрику Бриньолфсону за поддержку моих идей, касающихся воздействия технологических инноваций и серьезных вызовов, столкнуться с которыми нам предстоит. А также Деннису Сноуэру и Стюарту Уоллису за подчеркивание необходимости разработки сценариев, основанных на наших базовых ценностях, если мы хотим достичь успеха и направить четвертую промышленную революцию на всеобщее благо. Выражаю дополнительную благодарность Марку Беньёфу, Кэтрин Босли, Жюстине Кассель, Мариетте Ди Кристина, Мюрролиду Райсвами, Нитте Фарахани, Зеву Фурсту, Нику Гоуингу, Виктору Хальберштадту, Кену Ху, Лизанг Юб Алесио Ламуссио Джеку Ма Эллен Макартур Питеру Мауреру Барнарду Мейерсону Эндрю Мейнарду Уильяму Макдонау Джеймсу Муди Эндрю Муру Майклу Осборну Фионе Пауа Шваб Фейкеси Бесма Вишалу Сикка Филипу Синклеру Хилари Сатклиф Нине Тенден Фариде Вис Серу Марку Уолпарту и Алексу Вайату, всем, с кем я переписывался или у кого брал интервью для этой книги. Сообщество Международных Экспертных Советов Всемирного Экономического Форума и наши сообщества ориентированное на обсуждение вопросов будущего, в рамках этой темы были активно вовлечены в процесс написания книги и предоставили богатый материал по всем рассматриваемым здесь вопросам. Особо я хотел бы отметить роль международных экспертных советов по вопросам будущего программного обеспечения и общества, миграции и будущего городов. Также я благодарю замечательных лидеров мнений, которые щедро делились со мной своим временем и взглядами по данной теме во время саммита по глобальной повестке дня 2015 года в Абу-Даби, а также членов сообществ Global Shapers, Young Global Leaders, и Young Scientists, особенно тех, кто делился своими идеями с помощью виртуальной платформы TopLink, созданной Всемирным экономическим форумом для сотрудничества и обмена знаниями. Выражаю также особую благодарность Алехандро Рейесу за редактирование, скоту Дэвиду за дизайн и Камалю Кимауи за его вклад в разработку макетов и публикацию. Для того, чтобы эта книга была готова к сроку проведения годового совещания 2016 года, нужно было написать ее менее чем за три месяца при сотрудничестве с людьми, находящимися в самых разных странах мира. Это поистине отражает динамичную окружающую среду четвертой промышленной революции. Наконец, я выражаю свою глубокую благодарность вам, моим читателям, за то, что вы пустились со мною в это плавание и за вашу непоколебимую веру в возможность сделать мир совершеннее.